Глава 22 С Леонардом мы встретились в тот же день, после обеда. Он был задумчив и молчалив. На меня поглядывал с интересом. Прямо как на ту обезьяну. С гранатой. Угу. Вы загадок, миледи, — сообщил он мне. Моим родителям не терпится с вами познакомиться. И прибрать меня к рукам, — добавила я про себя. Слух, естественно, ничего такого не произнесла. Вместо этого заметила. Я не владею своими силами, ваше высочество. Обучение не проблема. А вот ваше появление из другого мира... Миледи, почему вы сразу не рассказали об этом? Поверьте, вам удалось бы избежать многих... Миледи, Ирина... Они меня достали. Все. Сначала родители, потом Сарья, теперь еще и Леонард. Я не выдержала. Расплакалась. Не рыдала в полный голос, не истерила, как могу просто плакала, не сдерживая слез и изредка некрасиво шмыгая носом. Почему не сказала, почему не сказал? Да потому, что я там на земле хорошего видела. Нищую жизнь, постоянную работу, неблагодарных учеников. О чем должна была рассказывать? Об одежде, которую купить не могла. О квартирке, в которой мне самой было тесно. И вот теперь, когда Леонард, мой жених, мой истинный, стал тоже попрекать меня молчанием, я заговорила плакала и рассказывала. все рассказывала. И как не знала родительской ласки, и как практически не видела дома мать из-за ее постоянных заработков, и как совершенно не интересовала мужчин. Вообще никаких, даже тех, безработных бездельников. Я говорила, говорила, говорила, и сама не заметила, как оказалась в объятиях Леонардо. Он сидел на диванчике, обнимая меня за плечи. И я сидела рядом. И мне было так хорошо и уютно возле него. Когда я замолчала, Леонард достал из кармана костюма носовой платок, вытер мои слезы, поднял подбородок и поцеловал. Меня. Впервые в жизни меня кто-то целовал. По-настоящему. Так, как и должен мужчина целовать женщину. Меня целовали. А я растерялась. Я совершенно не знала, как ответить. Я не умела. Я... Леонард продолжал меня целовать. Нежно, ласково, не настаивая ни на чем. Сама не понимаю, как у меня получилось ответить. Но скоро, скоро мы целовались. И я, и я плыла на седьмом небе от счастья. Меня целуют, я целуюсь со своим будущим мужем. Дальше поцелуев дело не пошло. Но меня и это успокоило. Я больше не рыдала и не страдала. По крайней мере, прямо сейчас. «Наш придворный маг очень ждет встречи с тобой», обрадовал меня Леонард, когда мы оба пришли в себя. «А наши оба меня боятся», — пожаловалась я. Смотрят с опаской и стараются лишний раз не подходить. «Это после встречи на свежем воздухе?» «Не только. Они сегодня проверяли мой магический уровень». «И?» — приподнял брови Леонард. Он продолжал обнимать меня, что шло вразрез с правилами этикета. Но мы оба забыли об этом. «Сказали, что я маг-универсал, пятый или шестой уровень», — вздохнула я. А когда я рассказала о том, что дважды во сне видела Ярцика, у них на лбу отпечаталось желание быть от меня подальше. Леонард мягко улыбнулся. Жартос, придворный маг Его Величества, не любит ответственности и старается избегать ее. Не понимаю, как он до сих пор остался на своем посту. Артек, наш маг, совсем другой. Уверяю, он точно не будет испытывать желание сбежать от тебя подальше. Он любит вызовы. А обучать ту, которая общалась с божеством, Это и есть вызов. Я сильно сомневалась в его словах, но спорить не стала. Мало ли, вдруг там, в другом дворце, и прямо живет псих, которому понравится со мной заниматься. Мы расстались примерно через час-полтора. Леонард сообщил, что завтра нас ожидает встреча с его родителями, а потом, возможно, и быстрый переезд в тот дворец. По этикету так было не принято делать. Но у нас и случай, считай, был особый. Мне надо было начать учиться, обуздывать свою силу, и чем раньше, тем лучше, в идеале, еще до свадьбы. И если местный с этим заниматься не желал, а задачам Артака Вечер. После ужина ко мне в комнату постучала Сарья. Она была взбудоражена и не хотела, чтобы я уезжала. «Мы же только-только познакомились, считай, подружились», выговаривала она мне, сидя в кресле напротив меня. «И что теперь? Я опять одна останусь?» Я думаю, это ненадолго, глубнулась я. Скоро встретишь своего истинного, и тебе уже будет не до меня. Вот уж глупости! негодующе фыркнула Сария. но в глазах у нее зажегся интерес. Она совсем не против была влюбиться в своего будущего истинного.